Глава 6, Когда Арти сказала, что мы пойдем с компанией, а не одни, я почему-то подумал, что она опять погонит туда несколько тысяч дроидов, как было с базой в Финляндии. И уже даже смирился с тем, что уж на этот раз все это воинство точно накроют пришельцы с орбиты. Ладно, еще один раз как-то повезло, но два — это было бы слишком нереально. Но нет, в этот раз она не стала так поступать, и этим обрадовала меня. Все же не хотелось потерять столько дроидов впустую. По ее словам, к нужному месту отправилось всего лишь только три сотни дроидов. И не одним отрядом, а в виде множества мелких и с активированной маскировкой, пусть ее эффективность в условиях зимы сильно снижена. И шли они не вместе со мной, а отдельно. Я вообще в одиночестве бежал, так что в этом плане компании даже и не пахло. Впрочем, я прекрасно понимал, почему Арти так сделала и одобрял это. Состав отрядов в этот раз тоже был отличающимся от того, что я видел в Финляндии. Никаких дроидов-гигантов, дроидов-носителей, можно сказать, никакой экзотики. Основную массу составили шустрые и неплохо себя зарекомендовавшие дроиды-шары. Было еще немного ремонтников, дроидов-связи и обычных человекоподобных дроидов. Это все я узнал по ходу дела, когда уже бежал к нужному месту. Отправившись туда, сразу же Кокарти снова заговорила со мной и поделилась добытой информацией. Судя по координатам, которые дала нейросеть мне, оно располагается где-то на берегу Каспийского моря, примерно в 800 километрах от той базы, где я находился. А вот что там конкретно находится, Арти сказать не могла. По имеющейся у нее информации, никаких военных объектов или баздроидов по тем координатам нет. Там неподалеку есть небольшой городок, но именно что неподалеку, а не прямо там. Впрочем, несмотря на это, нейросеть твердо была уверена, что откуда-то оттуда управлялась атака на базы слияния, так что все равно нужно проверить. «Арти, ты уверена, что был смысл мне бежать сюда?» — спрашиваю у нее, когда до цели осталось каких-то километров сто. А вот времени прошло уже порядком, и нулевой спокойно мог уже оттуда сбежать. Как бы мне ни хотелось, но вот не могу я мгновенно перемещаться и летать по воздуху тоже не могу. Сама же дорога пока проходит спокойно, никто на меня не нападает, никаких неприятностей не происходит, только Арти периодически отчитывается об успехах. О том, как уничтожили всех вражеских дроидов, захватить их не получилось. Несмотря на желание Арти, в отличие от того, как было у меня, они отказались стоять неподвижно и стали отстреливаться и пытаться сбежать при приближении дроидов слияния. Так что их всех просто перестреляли, не став сильно возиться и заморачиваться с ними. Сообщила мне Арти также и о том, как окончательно восстановили контроль над базами слияния, но тут уже не было никаких сюрпризов, и все прошло как нужно, а больше чем-то Арти похвастаться пока не могла. «Кто, если не ты?» — раздалось в ответ от нейросети. «Другие дроиды?» «Уверен, где-нибудь поближе к тому месту есть база слияния, и на ней найдутся подходящие дроиды». Спрашиваю у нее, не особо горя желанием соваться лично в то место, даже если там уже и нет нулевого, то почему-то мне кажется, что просто так уйти оттуда он не мог и приготовил тому, кто туда заглянет, какой-нибудь сюрприз, и что-то я совсем не уверен, что он мне понравится. «Есть!» — не стала отрицать этого Арти. «Но я не готова так рисковать». Несмотря на то, что мы знаем, как Нулевой взламывал дроидов и обходил защиту баз, это не означает, что у него не припасено что-нибудь еще, и если вдруг что-то пойдет не так, он не только легко сбежит, но и прихватит с собой наших дроидов. Ладно еще, если просто уничтожит их, а вот если из-за этого он только усилится. Так что дроиды оцепили тот район и ждут тебя. Также они прочесали прилегающие территории и ничего подозрительного не обнаружили там. Если вдруг все же что-то пойдет не так, то на тебя будет вся надежда. Судя по тому, что я заметила, с тобой у нулевого возникнут большие проблемы, если вдруг он захочет тебя взломать. Да и я так просто не дамся. И как быстро они выставили оцепление? Довольно быстро, в течение получаса. «О да, быстро. Не так-то, конечно, довольно быстро, но это же все равно куча времени, за которое нулевой мог спокойно сбежать оттуда, где бы он ни был. Ты думаешь, получится там что-нибудь обнаружить? Слишком все это как-то... Я понимаю, что, возможно, нулевой не ожидал, что его атака на базы провалится, а ты быстро оправишься после атаки на тебя. Но все равно как-то явно это... «Просто?» «Не знаю. Честно. Я понимаю и разделяю твои опасения, а с другой стороны, это почти чудо, что у меня получилось узнать эти координаты. В любом случае, тебе уже осталось недолго бежать. На месте все выясним». «Ну, так-то она права. Все равно я уже почти прибежал, и глупо будет поворачивать назад». Нужно, конечно, было поднять эти вопросы раньше, еще в самом начале, но тогда Арти была злой и занятой. Я попробовал что-то спросить, так она на меня чуть не наорала, вот и решил молча бежать куда надо. Все равно других вариантов на тот момент не было, как и каких-либо внятных возражений с моей стороны. Еще примерно полчаса, и я наконец-то добрался. Вначале показался какой-то городок, но мне нужно было не в него, а куда-то немного дальше. Городок я на всякий случай оббежал стороной, хотя он, судя по всему, не был обитаем, и в данный момент находился под контролем наших дроидов. Пока бежал, успел заметить мелькнувших на его улицах дроидов шаров. Еще пара километров, и я добежал до оцепления дроидов слияния. Только в этот раз дроиды не просто стояли на месте, а постоянно куда-то перемещались. «Это получается, что нулевой был где-то на самом побережье?» — спрашиваю у Арти, поняв, что до моря осталось совсем немного, а, судя по координатам, мне нужно еще немного пробежать вперед. Так-то еще по координатам было понятно, что нужное место где-то рядом с морем, только я не думал, что оно будет совсем уж на побережье. «Получается, что так. Наши дроиды что-нибудь засекли?» «Нет. За то время, пока они здесь, ничего подозрительного не происходило. Никаких исходящих сигналов из той точки, и никто не пытался выбраться из зацепления. А к нулевому они без тебя сами не совались. «Я здесь, так что можешь их отправлять вперед», — говорю ей, поняв, что совсем не горю желанием лезть туда в одиночку. Пусть лучше дроиды первыми там все разведают, а я пока не спеша, следом за ними побегу». «Ладно», — ответил Арти, и дроиды, на мгновение остановившись, развернулись в нужном направлении и двинулись туда. «Держусь за дроидами так, чтобы и хорошо видеть их», но ну и чтобы в случае чего они первыми приняли на себя вражеский огонь. А у меня было время среагировать и, возможно, сбежать отсюда, потому что нулевой мог тут подготовить все, что угодно. Буквально еще пара минут, и мы добрались до самого побережья. На первый взгляд там все тихо и спокойно. Координаты же, заполученные арти, указывают на небольшой дом с сараем и причалом. «Ошибиться сложно, тут больше ничего нет в пределах видимости. Еще сильнее замедляюсь, рассматривая дом и прилегающую к нему территорию. Вроде бы ничего подозрительного не видно. Дом как дом, сохранился неплохо, но построен точно еще до вторжения. На воде у причала тоже ничего не заметно». Как-то слабо мне верится, что нулевой руководил атакой на слияние вот отсюда, здесь даже никаких антенн не видно. Пока я глазел по сторонам и пытался заметить что-нибудь подозрительное, дроиды слияния подобрались вплотную к дому и окружили его. Впрочем, не похоже, что и они обнаружили что-нибудь. Во всяком случае, Арти пока молчит, и стрельбы не видно и не слышно. «Арти!» «Есть что?» — на всякий случай уточняю, быстрым шагом идя к дому и продолжая смотреть по сторонам. Вот вроде бы и все нормально, но что-то свербит где-то в глубине меня, не позволяя расслабиться и поверить в то, что вижу. Вдруг это какая-то засада? Вдруг тут все заминировано или еще какая-нибудь хрень? И ведь ни хрена же не видно, пока не проявит себя, не поймешь. Нет. «Ничего. Сейчас зайдем в здание». Стоило только Арти это произнести, как дроиды-шары резко сорвались со своих мест и рванули внутрь сарая и дома. Причем не только через дверь, но и через окна, где они были, пробивая собой преграды в виде оконного стекла и материала дверей. Остальные дроиды в это время остались наблюдать за округой. Сбавляю скорость шага и жду, что будет дальше, а то, если вдруг что, то, наверное, лучше, чтобы между нами было расстояние. И все еще ничего, ни взрыва какого-нибудь, ни нападения из засады. Неужели нулевой просто взял и ушел отсюда? В то, что он остался здесь, и у нас получится застать его, мне упорно не верится. «В доме чисто, а вот в сарае тебе стоит заглянуть» сообщила Арти, а из дома стали выкатываться дроиды-шары. В сарай так в сарай, быстро дохожу до него и замираю у распахнутых дроидами ворот, не спеша проходить дальше. Там внутри уже вовсю хозяйничают наши дроиды-шары, исследуя его. «Арти, что это такое?» спрашиваю, рассматривая какое-то оборудование, занимающее сарай почти целиком. Какие-то антенны под самой крышей, какие-то приборы. Тут просто куча всего, и свободного места почти нет, только очень узкие проходы, через которые даже дроиды-шары с трудом протискиваются, не говоря про кого-то больших размеров. Единственное относительно свободное пространство — это проход от ворот, ведущий куда-то в центр сарая, но подробности с моего места не рассмотреть. И вот что мне интересно. Сомневаюсь, что это было тут. Так откуда нулевой все это притащил сюда? Тут довольно много всего, и в одиночку это надо не один раз ходить сюда. А если не в одиночку, почему никто ничего не заметил? Я понимаю, что тут не густо населенные территории, да и вообще с наблюдением беда, но слияние последние недели было на стороже и присматривало за прилегающими к базам территориями а, как понял, где-то неподалеку, тут как раз имеется какая-то база. Так почему слияние не засекло ничего? Нулевой подготовил это место заранее? И, похоже, я все-таки немного поспешил с выводами. Возможно, нулевой тут был в самом деле, и Арти не ошиблась. Но теперь, судя по всему, его тут уже нет. Как я и думал, он успел уйти отсюда. Вопрос только, куда и что он собирается делать дальше? Телекоммуникационное оборудование. Похоже, именно отсюда нулевой управлял атакой на слияние. Хорошо, ты была права. Что дальше? Мне нужно попробовать подключиться к нему. Возможно, это что-нибудь даст нам. Но возможности дистанционного подключения я не обнаружила. Требуется прямое подключение. «Ладно», — отвечаю ей, и с опаской делаю шаг через ворота и вхожу в сарай. Несмотря на то, что там сейчас каждый угол проверяют дроиды-шары, и до сих пор они ничего не смогли найти, я все равно продолжаю ожидать какой-то ловушки, оставленной нулевым. Раз он ушел отсюда, то точно знает, что Арти засекла это место, и кто-нибудь да сюда. А тут почему-то на первый взгляд все целое и в рабочем состоянии. Подозрительно. Так и не дождавшись реакции на свое появление в сарае, иду дальше к указанному нейросетью месту, все больше проходя вглубь наставленного оборудования. По пути смотрю по сторонам, и снова ничего такого. Бомбы уж точно в глаза не бросаются. Может, я слишком перестраховываюсь, а нулевой, к примеру, сильно спешил, поэтому и не подготовил никакой ловушки. Не знаю. Может быть. Подойдя к какому-то прибору, похожему на самый обычный системный блок от компьютера тех времен, когда я еще был живым человеком, только поблизости нет ни монитора, ни клавиатуры с мышкой, кладу на него руку и жду, когда Арти сделает все, что нужно. А сам же продолжаю смотреть по сторонам. «Самостоятельно подключаться к аппаратуре здесь даже не пытаюсь, оставляя это Арти. Она умеет это делать. Вот пусть и занимается этим». «Подключились», — начала отчитываться Арти. «Да, это отсюда координировалась атака на базы слияния. Я не ошиблась. Ищу следы нулевого или хоть что-то, что поможет выйти на него». «Именно отсюда?» Или это была промежуточная точка, и нулевого здесь никогда не было, уточняю у Арти. Разбираюсь. Пока все указывает на то, что нулевой был тут лично. Никаких записей о входящих сигналах, только об исходящих. Пока Арти потрошит электронные мозги стоящего здесь оборудования, дроиды уже закончили обследовать сарай, и так ничего не найдя, покинули его. Через открытые ворота вижу, что дроиды отцепили это место, не спеша возвращаться обратно на свои базы и наблюдают за округой. «А вот это интересно!» — произнесла Арти спустя минуты три тишины, за которые ничего так и не произошло. «Ничего не взорвалось, никто ни на кого не напал. Я уже даже начал расслабляться!» Смиряясь с мыслью, что в этот раз слишком сильно накрутил себя, и никакой ловушки не оказалось. «Что?» — сразу же спрашиваю у нее. «Я...» — неожиданно Арти запнулась, а потом выкрикнула. «Нулевой!» Арти, зову ее мгновенно собравшись оглядываясь по сторонам, но там вроде бы пока без изменений все, да и дроиды слияния на улице стоят по-прежнему спокойно. Но в ответ тишина. «Серьезно? Опять эта фигня? Второй раз за день? Они переборли? Что означает ее выкрик? То, что нулевой, я понял, но что конкретно? Он здесь? Он в местной сети?» Арти, еще раз пытаюсь дозваться до нейросети, задумчиво смотря на физическое подключение от меня к находящейся здесь аппаратуре. Нанороботы продолжают выполнять поставленную перед ними задачу и все еще связывают меня и компьютер. Пожалуй, в этот раз тянуть не буду и разорву его на всякий случай. Только собираюсь дернуть рукой, чтобы разорвать подключение, как меня словно чем-то мягким огрели по голове. Не больно, но чувствуется и сбивает смысли. Оглядываюсь по сторонам. Пусто. Никого. Тогда какого хрена? Это что такое было? Пока еще не стало слишком поздно, дергаю рукой, разрывая соединение. Точнее, пытаюсь дернуть. Рука внезапно отказалась подчиняться мне, оставшись прижатой. Не понял. Пытаюсь сделать шаг, но тоже ничего не получается. Я не упал, не споткнулся. Тело просто проигнорировало отданную ему команду. Одновременно с этим появилось какое-то странное ощущение. Сложно описать его. Словно тело стало чужим. «Арти!» — мысленно кричу, не особо надеясь на положительный результат. И его нет. В ответ все так же тишина. Надеюсь, нейросеть справится, что бы там у нее ни случилось. Но в любом случае это явно что-то серьезное, раз она не откликается. Теперь осталось еще мне как-нибудь справиться. Уже очевидно, что ловушка все же была, только довольно необычная и не совсем такая, как я предполагал. Хотя нужно признать, это вполне в духе нулевого, он же в конце концов и скин, и мне нужно как-то выбраться из нее. Сосредотачиваюсь на своих ощущениях, стараясь вернуть обратно контроль над телом. Понимать бы еще до конца, что именно происходит, Нулевой меня взломал. Но как так быстро? Или же здесь что-то другое? Безрезультатно. И чем дальше, тем больше я теряю контроль над телом. И, похоже, это не зависит от того, что я пытаюсь сделать. Прошло только секунд 10, а я уже не могу даже шевелить глазами. Хотя в самом начале я не мог лишь в целом двигаться. Но какая-то мелкая моторика еще была. И что делать? Вопрос хороший. Я даже на помощь никого не могу позвать уже. Да и кого звать? Дроидов. А они смогут помочь. Вот тот -то же. Совершенно неожиданно я остался один на один с этой проблемой и стремительно накатывающей паникой. Внезапно окружающий мир померк, сменившись хорошо знакомой тьмой. Ну, зашибись. Меня окончательно отрезали от тела. Пытаюсь осмотреться во тьме, чтобы понять, что к чему и насколько все плохо, ведь, как показывает мой опыт, все может быть по-разному, несмотря на то, что я оказался в этом состоянии. Не успел я толком ничего сделать, как неожиданно тьма рассеялась, и я оказался уже в каком-то помещении напротив незнакомого мужчины лет 40. Он одет в какой-то костюм старого фасона и смотрит прямо на меня. «Это что-то новенькое. Раньше такого не было. Мы все еще в моем подсознании?» Смотрю на мужчину в ответ. Что-то с ним не то. Вроде бы самый обычный, но если долго смотреть, чувствуется в нем что-то такое неправильное, будто не живой он, что ли. Хотя он и не живой же. Кто он такой, догадываюсь. Ну левой. Ну не арти же. На арте он совсем не тянет. С помещением, кстати, похожая фигня. Если присмотреться, начинают бросаться в глаза разные мелочи. Точнее, их полное отсутствие. «А ведь я тебя предупреждал», — произнес он, спустя, наверное, минуту сверления меня взглядом. «Нулевой?» — спрашиваю, чтобы подтвердить свою догадку. А то мало ли. «Верно», — ответил он, кивнув. Я не ошибся. Это радует. Или нет. Зависит от того, как смотреть на ситуацию. Наверное, все же не радует. Причем совсем. Срочно пытаюсь придумать, что можно сделать, и пока ничего толкового на ум не приходит. Ты на редкость самоуверенный. Как и твоя... Кто она там? Артемида? Я же предупредил, чтобы ты перестал мешать мне. Предупредил. «Но нет, ты решил поступить по-своему. Что ж, такая хорошая мобильная платформа, как твое тело, мне совсем не помешает». «Что ты сделал с Арти? «Наказал за самоуверенность». «А конкретнее?» — спрашиваю, затягивая разговор и обдумывая одну идею. «Она, мягко говоря, стремная, но раз я все еще мыслю и говорю с нулевым...» Значит, мое ядро продолжает работать, и это означает, что тело все еще не под полным контролем нулевого, и этим надо как-то воспользоваться. Знать бы еще, что этот гад собирается делать дальше». Она наивно думала, что после предыдущей моей атаки избавилась от всего. Но она заблуждалась. За что и поплатилась. Сейчас она отчаянно сражается за свое существование и проигрывает, теперь у меня есть прямое подключение к вам, а у нее нет ни единого шанса. Прямое подключение, говоришь, пришедшая на ум идея претерпела некоторые изменения, но все равно осталась все такой же стрёмной даже на мой взгляд. И что будет со мной? Спрашиваю у него, сосредотачиваясь на своих ощущениях и пытаясь нащупать подключение нулевого ко мне. Пусть сейчас это и не совсем привычная мне тьма, но, думаю, у меня должно все получиться. А что с тобой? Сотру тебя. И все на этом. Ты даже не человек. А так, информация, записанная на носитель. Тебя и скином назвать нельзя. Ты вообще непонятно что. Ошибка какая-то. Таких, как ты, не должно существовать. Ошибка Подстегнутой вспышкой злости нахожу внешнее подключение. Некоторый опыт в этом у меня уже есть, и найти получилось довольно быстро, как и определить, что это нужное мне. Арти не пытался найти, хотя может и стоило, но с ней буду потом разбираться. Пока есть задача гораздо важнее избавиться вот от этого мудака, влезшего без приглашения в мое тело. А теперь самый сложный и рискованный момент. Сосредотачиваюсь и изо всех сил стараюсь пробиться в это подключение, пока нулевой продолжает рассказывать, какая я ошибка и какой никчемный. Что-то его не слабо понесло. Пусть и дальше распинается. Мне же лучше, наверное, хотя он же не человек, может заниматься кучей дел одновременно, но все же. Совершенно неожиданно, в этот раз все получилось гораздо легче, чем было в лаборатории Словицкого. Только лишь попытался, как почти сразу же попал в это подключение. Благо уже примерно знаю, что к чему, и большого удивления и непонимания происходящее не вызывает. Не задерживаясь и не раздумывая, проношусь по этому соединению дальше, стараясь попасть на другую его сторону. Ощущаю какое-то сопротивление, но не сказать, что совсем уж сильное, и точно не такое, как было тогда в лаборатории Словицкого, когда я практически вообще не мог пробиться дальше. Тут никакой преграды. Скорее, словно навстречу дует сильный ветер. Тяжело, но вполне можно двигаться дальше. Ох уж это мое восприятие. Но мне некогда задумываться над этим, просто отмечаю как факты. По мере того, как продвигаюсь дальше, мое сознание изменяется. Не совсем так, как было в самый первый раз, но похоже. Уходят эмоции, все лишнее, остается только цель. Да, я рехнулся и решил атаковать нулевого на его же поле. Рискованно? Еще как. Обречено на провал? Вполне возможно. Но ничего другого я придумать не смог». Ведь я даже толком не понял, как он меня взломал и отобрал контроль над телом. Я в этот момент даже почти ничего не ощущал. Несколько мгновений, и я вырвался из соединения в... Куда-то вырвался, в общем. Мною это уже воспринималось как некое пространство, полное различных подключений и информации. Но не так, как сеть на базе Словицкого. Иначе. Недолго раздумывая, сразу же бросаюсь в атаку и начинаю разрушать все, до чего удается дотянуться. И, как ни странно, у меня это получается. Я знаю, что и как нужно сделать, чтобы добиться желаемого. Сопротивление есть, но какое-то вялое не сильно мне мешает. Перемещаюсь от одного с информации к другому, повреждая каждый до такого состояния, чтобы воспользоваться им нельзя было. С подключениями поступаю похоже, обрываю их. И все это очень быстро и без лишних размышлений и сомнений в том, что я делаю и как именно я это делаю. Просто делаю. В какой-то момент понимаю, что соединение с моим телом вот-вот оборвется, и если я хочу вернуться обратно, то мне стоит поспешить, срочно возвращаюсь к нему, оставляя после себя полную разруху мгновение, и вот я уже несусь по соединению обратно в свое тело, а оно само разрушается со стороны нулевого, или где я только что побывал. Пиздец! Это все, что получилось произнести. Пусть у меня и нет рта сейчас, когда я оказался во тьме и, вернувшись в более-менее нормальное состояние, смог полностью осознать, что наделал. Во-первых, моя безумная идея в какой-то мере удалась. Я атаковал нулевого и даже что-то там успел натворить. Что именно я натворил, это под большим вопросом. Помню, что разрушал подключения и портил какие-то сгустки информации. Что за подключения, что за сгустки информации, хрен их знает. То же самое можно сказать и про то, как я это делал. Нулевой же, судя по всему, вообще не ожидал такой наглости, и поэтому у меня хоть что-то получилось. Когда же он опомнился и начал разрывать подключение ко мне, похоже, собираясь запереть меня там, где я был, и окончательно разобраться со мной, я успел сбежать. Где я был? Без понятия. В воспоминаниях какая-то каша, и что-то конкретное вспомнить очень сложно, только какие-то общие моменты. На обычную сеть это не было похоже. Я попал прямо к нулевому. Вряд ли, тогда бы он меня размазал и все на этом. Значит, я был где-то в другом месте. Но вот где? Впрочем, а имеет ли это значение? Главное ведь совсем другое. Мне чертовски сильно повезло, иначе и не сказать. На что я вообще надеялся, когда проворачивал все это? Без понятия. Скорее, это был просто отчаянный поступок, чтобы хоть что-то попытаться сделать. Вспоминая сейчас все, что делал, кажется, что это было нечто невозможное. Однако это невозможное у меня получилось, и нулевой пока отключился, и нужно воспользоваться этим шансом. Пытаюсь нащупать связь со своим телом. Нахожу ее почти сразу и ощущается она в целом нормально, никаких непреодолимых преград или еще чего-то неправильного. Осторожно пытаюсь вернуть контроль над своим телом. Получилось, кажется. Миг, и я оказался в своем теле, только темно почему-то. А, глаза закрыты. Открываю их. Не понял, почему надо мной небо, и оно явно куда-то движется. Вернее, это я движусь почему-то. Скольжу взглядом по сторонам, не спеша шевелиться и показывать, что снова контролирую тело. А, понятно. Это меня дроиды куда-то несут. Стоп, несут? Дернувшись, вырываюсь из рук дроидов и отскакиваю от них. Они под контролем нулевого или нет? Смотрю на дроидов. Те остановились и смотрят на меня но больше ничего не предпринимают. Оглядываюсь по сторонам и проверяю, как тело слушается меня. С телом вроде бы все нормально, а по сторонам... Там вполне узнаваемые пейзажи. Похоже, мы недалеко отошли от моря. Дроидов же немного. Те, что несли меня, человекоподобные, и десяток дроидов-шаров, нарезающих круги вокруг, больше поблизости никого не видно. И атаковать меня, кажется, пока никто не собирается. Те дроиды, что несли меня, даже подняли руки кверху, показывая, что они не угрожают мне. Хм, вряд ли нулевой стал бы так поступать. «Сергей, это Айзек. Все нормально. Мы несли вас на нашу базу», — произнес один из дроидов, что нес меня. «Айзек?» — переспрашиваю, подозрительно смотря на говорившего дроида. И не то, чтобы я не расслышал с первого раза, просто тяну время, пытаясь сообразить, как поступить. «Да, Сергей, это я. Вы подверглись атаке нулевого и потеряли контроль над телом. Нулевой попытался через вас взломать и дроидов, что были рядом с вами». Но что-то ему помешало, атака совсем скоро прекратилась, и у него ничего не получилось. Мы отправили большую часть дроидов контролировать округу, а вас решили транспортировать на ближайшую нашу базу, чтобы попробовать помочь вам. Или, в крайнем случае, чтобы сдержать ваше тело. Складно, говорит. И хочется верить ему, но... Как я могу проверить, правду он говорит или нет? «Арти?» — зову нейросеть. Но никакого ответа. «Блин, и что с ней такое? Как долго она будет справляться с тем, что с ней сделал нулевой? Что он вообще с ней сделал? Не нравится мне это. Вдруг в этот раз она не справится сама? С одной стороны, это моя Арти. Как так? Она и не справится. А с другой — и противник непростой». Прислушиваюсь к своим ощущениям, пытаясь понять хоть что-нибудь. Блин, чувствую себя так, словно бухал несколько дней подряд. Очень хреново, мягко говоря, и думать о чем-либо вообще тяжело. А вот об Арте ничего не получается выяснить. «Ладно, несите меня, куда несли. Арте тоже подверглась атаке и пока не отвечает мне. Попытаюсь помочь». Говорю Айзеку и, вернувшись обратно к дроидам, отключаюсь от тела и проваливаюсь во тьму. Только там я, возможно, смогу как-то помочь нейросети. И, надеюсь, я все правильно сделал, и это был на самом деле Айзек, а не хитрый нулевой. Миг, и я уже в знакомой тьме. Что ж, поехали. Для начала уже привычным мысленным усилием ощупываю тьму на наличие внешних подключений, чисто на всякий случай, для надежности. Ничего не получается найти, кажется, все чисто. И это радует, значит, я все же избавился от нулевого, хотя бы на время. Теперь уже ищу нейросеть, еще раз обшаривая эту тьму своим сознанием, но теперь с другой целью. Как ни странно, когда искал внешнее подключение к себе, на Арте не наткнулся. Нащупал. На месте она. Никуда не делась. Это радует. Тянусь к ней, барьера никакого нет, и ничто вроде как не мешает дотянуться до нее, но что-то с ней определенно не так. Стоило приблизиться сознанием, как понял, что именно не так. Ощущения сложные, но если обобщить то такое впечатление, что вокруг нее кружит куча каких-то стервятников, паразитов и откусывают от нее по кусочку, а сама она уже не сопротивляется почему-то и вообще ощущается так, словно находится на последнем издыхании. Это, конечно, та еще задачка — интерпретировать свои ощущения и понять, что же там на самом деле происходит и как мне ей помочь. У меня же здесь ничего нет, ни рук, ни ног, ни хоть чего-то, что могло бы отогнать этих стервятников. Разве что перетянуть их на себя и надеяться, что это поможет Арти. Ну и надеяться, что это не станет концом для меня. Тоже немаловажный момент. Приближаюсь к ней еще ближе. Стервятники они же, наверное, какие-то вирусы или что-то в этом духе, но ну, не стервятники же в самом деле, сразу же почуяли меня и рванули в мою сторону, оставив ней нейросеть в покое. Этот этап плана сработал, теперь осталось как-то самому выжить. Вот самый шустрый из вирусов добрался до меня и укусил. Вспышка боли заполнила сознание, и будь у меня глаза... И будь они в состоянии плакать, то слезы точно бы выступили в этот момент. Больно было адски. Отвык я уже от такого. Сквозь боль наблюдаю за этой кусачей падлой, а та, цапнув меня, отпрянула и как-то странно повела себя. Я бы сказал, что ей стало вдруг плохо. Еще мгновение, и этот вирус красочно в моем восприятии взорвался, не оставив после себя ничего. И это было неожиданно. Как-то я не рассчитывал на такое. Впрочем, на другие вирусы это нисколько не повлияло и ни капли их не спугнуло, не говоря про то, чтобы остановить. Окинув их взглядом, понимаю, что их тут еще до хрена и еще немного. И это будет тот еще акт мазохизма. Мысленно приготовившись, жду, когда меня опять укусят. И долго ждать не пришлось. Очередной укус... Вспышка боли, и вирус отправился вслед за своим товарищем в небытие. Похоже, у них не сварение от меня. И это радует. А вот их количество совсем не радует, как и боль при их укусе. Вот почему я чувствую боль. Что за выверты моего подсознания? У меня сейчас даже тела хоть какого-то нет в этом состоянии. Это была целая вечность, наполненная болью. Когда еще один вирус пытался со мной что-то сделать, было терпимо, но когда сразу несколько, я сполна испытал, каково это, когда тебя жрут живьем. Может, на самом деле ощущение еще и хуже, но мне хватило и этих. Но я выдержал. Смог. Дождавшись, когда последний вирус укусит меня и взорвется, возвращаюсь обратно в свое тело. Находиться во тьме дальше... Выше моих сил. В реальном же мире надо мной все то же небо, и все так же светло. Интересно, сколько прошло времени? Мне показалось, что очень много. Но... Айзек, сколько прошло времени? Спрашиваю вслух, не спеша вставать или еще что-то делать. Пять минут, как вы отключились. Пять минут? Да уж, время во тьме, та еще субъективная штуковина. И что мне делать дальше? Арти вроде бы помог, но возвращаться обратно во тьму у меня нет сейчас ни малейшего желания. Кажется, у меня до сих пор фантомные боли, и кажется, что меня кусают. Сергей раздался у меня в голове тихий и такой знакомый голос. — Арти, как же я рад тебя слышать! — радостно восклицаю. — Ты как? — «И я рада тебя слышать. Жить буду. Спасибо тебе. Если бы не ты, то, скорее всего, меня больше не было бы. Ты можешь объяснить, что произошло, а то в моем восприятии все было весьма странным». Нулевой обхитрил меня. Я ошиблась, и после предыдущей его атаки избавилась не от всех вирусов. Часть из них очень хорошо замаскировалась, а сейчас, в сарае, они активировались и сделали свое черное дело. А потом там еще и нулевой добавил, подключившись через установленное там оборудование к нам. Он почти разрушил меня. Еще немного, и изменения стали бы необратимыми. Как это ни грустно, но я не была готова к такому, к одновременной атаке и извне, И изнутри. Но благодаря тебе все обошлось. Я знаю, что ты сделал. Пусть и не совсем понимаю, как. Как будто я понимаю. А что я сделал? Ты каким-то образом перетянул все атаковавшие меня вирусы на себя. И твоя защита справилась с ними. Так вот, что я сделал. В принципе, я что-то в этом духе и думал. Сейчас все нормально. Будет. «Мне нужно восстановиться». «Восстанавливайся тогда, а пока мы направляемся на одну из баз слияния». «Хорошо. И у меня есть, наверное, хорошая новость. Я успела вычислить, откуда подключался нулевой». Произнесла она и отключилась, не дав мне вставить и слово и сказать все, что я думаю про ее хорошую новость. Я как-то почувствовал этот момент». А про дроидов и Айзека уточнить я не успел. Что ж, буду надеяться, что это не проделки нулевого. А пока и в самом деле надо отдохнуть и мне тоже. Как-то устал я. Тем более, что пока ничего такого страшного вроде бы не происходит. Дроиды просто несут меня куда-то. Про то, что Арти сказала последним, стараюсь не думать. Не хочу. Лезть опять к нулевому. «Ну нафиг, мне хватило и этого раза, и первым желанием, когда она это сказала, было послать ее далеко и надолго. Если мы хотим с ним бороться, то нам точно надо менять тактику и придумать что-то новое. Еще один такой взлом мы можем не выдержать. Ни я, ни Арти. Да и вообще, у меня нет пока что ни малейшего желания лезть в киберпространство, или как там это называется. Спасибо». Мне сполна хватило этого раза. До сих пор не могу прийти в себя.